Глава одиннадцатая. Чёрная туча. Иван ещё издали заметил грузную фигуру казачьего вахмистра. Хотел было свернуть в чужой проулок, но одёрнул сам себя. Что ж теперь, всю жизнь прятаться от него. Да и не спрячешься, только хуже намысленно ведёшь. Запрягаев надвигался молодцеватой поступью, развернув плечи, как на параде, и выпитив квадратный подбородок. Ивана вроде не признал и смотрел сквозь него. Иван снял картуз, поклонился, тряхнув кудрями. — Здравия желаю, господин Вахмистер. — А, Кузькин! — милостиво откликнулся Вахмистер. — Здравствуй, братец! Но тут же спросил строго, почему не на работе? — В ночную смену, господин Вахмистр. Налитое кровью лицо Вахмистра отразило напряжение мысли. — В ночную, говоришь? — Понятно, братец. — А сейчас куда путь держишь? — Домой, господин Вахмистр. — Откуда? — В лавку ходил, за вином. Вахмистр внимательно оглядел фляжку, словно оценивая ее вместимость. — За вином, говоришь? это хорошо. Хорошо, говорю, кому вино пить. Иван понял, что от гостя не отмахнешься. Была бы охота, Севастьян Лукич, может, не побрезгуете, составите компанию? Вахмистр нахмурился, как бы припоминая что-то, потом сказал со вздохом. Дела, братец, дела, служба. Однако чванных И сам не люблю. Честью зовут, не отказывайся. А ты мне, Кузькин, сразу по сердцу пришелся. Не я тебе по сердцу пришелся, кабанье рыло, — подумал Иван, а вслух сказал. Уж не побрезгуйте, Севастьян Лукич. Вахмистр для фасону посопел еще минутку, потом покровительственно потрепал Ивана по плечу. Кто ко мне с уважением? И я тоже. Ты, братец, мужик, правильный. Только, — он погрозил Ивану коротким, толстым пальцем, — чтобы не засиживаться. По одной, по другой и того. Служба сам понимать должен. Иван понял, что все это пустой разговор. Коли засядет, скоро не выпроводишь. Надо предупредить Настю. — Севастьян Лукич. Дозволь отлучиться на самую малость. Забежать к Шевкунову, сальца копченого прихватить. Бессытые закуски за столом тоскливо. Дело, братец, дело, — охотно согласился Запрягаев. Шагай, проворней, а я на лавочке посижу. Лавка Шевкунова через улицу почти напротив. Как изловчиться, добежать до дому? На счастье подвернулся Тришка. Он стоял у прилавка и, переминаясь с ноги на ногу, упрашивал Шевкунова поверить в долг в последний раз. Как видно, от недавно занятой полтины в кармане ничего не звенело. — Проходи, не мельтиши в глазах, — ответил Шевкунов, утирая рушником потную лысину. — Так ведь в последний раз, — убеждал Тришка, — нечто за мной пропадет, «Проходи, проходи! По будням не подаю!» И лавочник отмахнулся полотенцем, как от назойливой мухи. Иван положил на Тришкино плечо тяжелую руку. — Чего конючишь? — Еремей Федотович, — обрадовался Тришка. — Хоть ты поручись! Всего и прошу-то кусок сала. Помирать теперече, что ли, коли денег нет? Тришка был уже изрядно пьян. — Отрежь ему на пятак, я плачу, — сказал Иван Лавочнику. Тришка завернул сало в грязную тряпицу и подался к дверям. — Постой, — придержал его Иван. — Беги ко мне, скажи Глафире. Хозяин гостя ведет. Тришка навострил уши. — Самого вахмистра Севастьяна Лукича, чтобы на стол собирала. Тришка разочарованно махнул рукой. К этой компании не пристроишься. Пошатываясь, спустился с крыльца и побежал труском по пыльной улице, прижимая к груди честно заработанный кусок сала. Иван, наклонясь к мутному стеклу, проводил его взглядом, пока он не скрылся в переулке. — Долго задержался, — проворчал вахмистер. Велел свежий кусок принести из погреба. Чай мы тоже не без понятия. Ну, тогда, конечно. Глафира встретила гостя в дверях низким поклоном. Она казалась непритворно удивленной и сразу запричитала. — Ах Господи, такой гость, а в доме не прибрано. Проходите, проходите. Уже я сейчас, я сейчас. Неужто не упредил стервец, — подумал Иван. Но Глафира, улуча минуту, когда гость повернулся спиной, подала знак, что все в порядке. Старуха суетливой поспешностью накрыла на стол. Иван перелил водку из фляги в пузатый графин. На столе было и выпить, и закусить. Но Запрягаева, Иван это сразу заметил, стол мало привлекал. Глафира то и дело выбегала в сенцы, и на каждый стук двери вахмистр круто и поспешно оборачивался. Когда Глафира выставила на стол всего две стопки, и Иван наполнил их, Запрягаев не удержался. — Негоже, первую, без хозяйки! — Глафира поспешно ответила. — Нету ее, Настасьюшки, поди сейчас тому, как в лес ушла. Вахмистер было насупил брови, но вовремя догадался, что совсем ни к чему выказывать свою досаду перед мужем. Знать бы, где ты бродишь, и, позабыв закусить, заулыбался, представляя себе соблазнительную сцену свидания в лесной глуши и тиши. Если бы Вахмистер знал, что, растревожившая его Настя вовсе не в лесу, а над головой на чердаке, прикорнула на березовых вениках, укрывшись стареньким одеялом. Но он этого не знал и, разжигая себя, размышлял о том, что недурственно бы дождаться возвращения хозяйки. Сам Еремей устал с работы, поди, приляжет да уснет. Тут и самое время перекинуться с молоткой веселым словцом. По опыту Севастьян Лукич знал, что слободские бабенки любят веселых, ласковых и щедрых. Ну что ж, для такой можно и не поскупиться. Но как ни размышлял, а все выходило, что черномазый Еремей стоит у него поперек дороги. А после третьей стопки... Севастьян Лукич уже был уверен, и позвал-то его Кузькин только потому, что Насти дома нет. И чтобы проверить свою догадку, спросил, что же ты у тебя баба, не спрося мужа, по лесам бродит. Иван сделал вид, что не понял, к чему вопрос. Я тоже, не спросясь жены, на завод ухожу. Эх, ляпнул. То мужик, а то баба. Кто в доме хозяин? В этом доме она хозяйка, а я, — Иван улыбнулся, — я вроде бы жилец. — Не дело, — говоришь, — в конец рассердился Запрягаев. — В законе живешь с бабой. Из-под венца взял? Вестима. — Стало быть, не жилец, а хозяин. Ты мне тут фонаберию не разводи. Хозяин в каждом деле должен быть. В доме муж, в заводе — управитель. — В уезде исправник, в губернии его высокопревосходительство, а в России, вахмистр предостерегающе поднял толстый палец, в России его величество государь-император самодержит Всероссийский. Он победоносно обвел выпученными глазами горницу и, не удостаивая вниманием робевшую глафиру, снова уставился на Ивана. Разумеешь? «Разумею. Только кто же это будет, его высокопревосходительство?» Вахмистер поразился невежеству Кузькина и снисходительно разъяснил. «Их высокопревосходительство — это господин генерал-губернатор». Иван, казалось, добросовестно силился разобраться в сложной иерархической структуре. «А может, — спросил он на лоб, — Государь-император, генерал-губернатора выпороть? Может, он все? И без того красное лицо вахмистра до черноты налилось кровью. Да как ты посмел, Варнак, про его высокопревосходительство? А что, я спросил, сами же сказали, что можно выпороть генерал-губернатора. — Да генералов тебе дела нет, — закричал вахмистер. — Тебе про что толкую? — Власть не терять, порядок блюсти. Он все больше распалялся, язычному его басу было уже тесно в маленькой горенке. Учить тебя. Коли жена своевольничает, намотать косу на руку да проволочь по избе, да вожжами, вожжами по толстому заду. а сам от рук отбился. Управляющий тебе плетьми шкуру спустит. — Мы теперь не казенные, с трудом заставляя себя говорить спокойно, — возразил Иван. Ну — Но и что? — рявкнул Запрягаев. — Пороть вашего брата завсегда можно и должна. Он грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнули стопки и тарелки. — Не нами сказано... Не мазана телега скрипит, не сечен мужик рычит. Глафира, прижав руки к высохшей груди, умоляюще смотрела на Ивана, как бы заклиная, не спорь ты с этим аспидом, не прикословь ты ему. А Иван так стиснул обеими руками край столешницы, что ногти побелели, и наклонил голову, пряча глаза. Зверина проклятая, самого тебя выволочь до да плетьми, а лучше того прихлопнуть на месте. Но Запрягаев уже сообразил, что разговор пошел вовсе не застольный, и сказал, криво усмехаясь, но это так, к слову пришлось. Секут ведь не каждого, а через одного. Тебя, к примеру, сказать пока не за что. Тобой их благородие, господин Тирс, довольны, и даже внимание тебе оказывают. И осекся, почувствовав, что опять сказал лишнее. А Иван снова подумал, не миновать мне шею тебе свернуть. Запрягая в гостевал еще долго, пока не высохло дно графина, Иван совладал с собой, и, блюдя гостеприимство, почтительно, — подчивал господина Вахмиста. Но Севастьян Лукич, видимо, был недоволен, что разболтался не кстати, или же не мог забыть перехваченного им недоброго взгляда, только пил и ел молча, почти не отзываясь на попытки хозяина снова завязать разговор. Проводив Запрягаева за ворота и удостоверясь, что свернул он в проулок, где жила известная всей слободе тридцатилетняя вдова и бобенка Лиска Губастая, промышлявшая между делом продажей спиртного из-под полы, Иван, не заходя в горницу, поднялся на чердак, где схоронилась от дорогого гостя хозяйка дома. — На кого это он разорался? — с тревогой спросила Настя. Иван опустился на шуршащую постель, обнял жену. На тебя, на меня, на весь белый свет, Настенька. Больше ничего ни спросить, ни сказать она не могла. Он целовал ее отзывчивые губы, гладил, ласкал ее льнущее к нему тело. Но даже жаркая радость близости не могла потушить угнездившуюся в сердце тревогу, как навязчивое воспоминание о дурном сне. то и дело вставала в памяти грузная зловещая фигура Запрягаева, его пучеглазое в ярости, налитое кровью лицо. Больше всего тревожили вырвавшиеся у вахмистра слова о внимании Тирста. Нетрудно было догадаться, какого рода это внимание, если о нем известно Запрягаеву. И в первый раз понял Иван до конца всю непрочность, шаткость своего с таким трудом сколоченного счастья. Запрягаев только и ждет знака, чтобы наложить на него свою тяжелую волосатую лапу. У него, кроме верно подданной алчности цепного пса, особая своя корысть — Настя. Настя привел грозу на твою голову. Было бы не подбирать тебе в лесу, простреленного варнака, не видела бы, не знала, жила, горе не ведала. И снова жадно и порывисто целовал и ласкал ее. Она радовалась его ласкам и отвечала на них, но все постигающим чутьем любящей женщины чувствовала, что на душе у него тревога и смятение. Он затих возле нее, усталый и облегченный, Спрятав горящее лицо на ее груди и лежал неподвижно, только чуть-чуть самыми кончиками шершавых пальцев, прикасался к мягкой, гладкой коже полного крутого плеча. Она поцеловала его влажный висок и сказала, — Ты что от меня глаза прячешь, Ванюшка? Он молчал, и она призналась. — Истомил ты меня сегодня, Ванюшка, заласкал. еще теснее прижалась к нему и прошептала «Хорошо мне с тобой». И тогда он отозвался глухо и скорбно «Короткое наше счастье, Настя!». То, что она смутно чувствовала и пыталась отогнать от себя, перешло в ощущение неясной, но близкой, неотвратимо надвигающейся беды. — Что? Что случилось, вонюшка? — Не томи ты меня, говори, родной. — Зря я надежу на Тирстову жадность положил, — признался Иван. — Он меня с первого дня под прицелом держит. Нужен я ему сейчас, но найдет взамен мастера или, не дай бог, приключится беда на печи, тут же выдаст на расправу. Вот и выходит я вроде мышонка, бегаю, попискиваю, а кошка-то вот. Рядом, глаз не сводит, хвостом бьет. А тут еще этот Боров на тебя распалился. Только Тирстова слова ждет, рад живьем проглотить. Уходить надо, не дадут они нам жизни. — Вот неспроста сон мой, — сказала Настя после долгого, тяжелого молчания. Пока кричал он в горнице, я все прислушивалась. Потом тихо стало, думаю, пронесло беду, и не заметила, как уснула. И вижу, будто иду я к тебе в землянку, в узелке еду несу. Только не лесом иду, а полем. Широкое такое поле, голое, ни скирдов, ни суслонов, одна стерня торчит. Я, босая по стерне, иду, подошвам не колка, а голени царапает. а впереди далеко-далеко бугор, на нем сосна большая. И знаю я, надо мне на бугор этот выйти, там под сосной землянка, где ты лежишь. Иду я, иду, а бугор все далеко, ровно уходит от меня. Я ударилась бегом, бегу, тороплюсь, и вдруг из-за небоскату туча черная-черная. Все пухнет, разрастается. День до того ясный, раскатистый такой, А тут враз потемнело. Заволокла туча все небо, И бугор и сосну заслонила. Темень кругом, и в какую сторону идти, не знаю. Так в страхе и проснулась. Тут в скорости ты пришел. — Сон плохой, — сказал Иван, — А явь того плоше. Надо уходить настя. Я за тобой ванюшка как нитка за иголкой, только куда уходить то? Есть ли такое место, где не достали бы тебя? Иван невесело засмеялся. Нищему пожар не страшен, хуже, чем здесь не будет. здесь мы у в горсти, выдаст за побег запорят, а коли прокузькина дознаются. Пеньковый галстук оденут. В другом месте схватят одна вина, а здесь две. Ваня, Настя робко тронула его за руку. А за что ты его, Кузькина? Заслужил он, сказал Иван сурово. В побег собрались, а он выдал. Троих запороли, а ему срок скостили и отпустили на поселение. Догнал я его в тайге. но и порешил, и сам стал Еремей Кузькин. А Тирсту это все известно. И про Кускина известно. По всему, видать, догадывается. Как же он простил тебя! Простит, такой зверь. Да прежь меня мастером на печи Роман Часовитин был. Тирст его ни за что в гроб вогнал. У меня мясо горело, а он зубы скалил Он нас за людей не считает, потому и нельзя на него надежду класть. Сколько я ему пользы не дай, а заслуги не будет. Сегодня я это вовсе понял. Уходить надо. Куда уходить-то? Я еще тебе руки повязала. Тебе оставаться нельзя. Пойдем вместе. На Алтай пойдем. Там тоже заводы. На свои руки найдем муки. Паспорт только добыть. — Так же добывать? — голос у Насти перехватило от волнения и ужаса. Иван горько усмехнулся. — И ты меня в злодеи поверстала. Кузькина я не за паспорт порешил, а за подлость его. На поляка, на усатого Осипа надежду имею. Он хотя и сильный, а у него в Иркутске рука есть. Захочет помочь, достанет паспорт. А захочет ли? Иван будто не расслышал. Так что готовься в дорогу. Сухарей, соли, охотничьего припасу. Коли здесь туча застит, пойдем свету искать.